Глава шестая. Реклама. Магий бульон в кубиках дает моментально, лишь стоит кубик облить кипятком из самовара за 4 копейки большую чашку совсем готового наилучшего мясного бульона. Маги бульон в кубиках оказывает прекраснейшие услуги при улучшении вкуса большинства кушаний. Важно для всех. Варение мяса отныне излишне, небывалое сбережение времени, труда и топлива. Продается во всех колониальных, гастрономических и тому подобных торговлях. Обращайте внимание на имя маги и ее фабричное клеймо «Крест-звезда». Объявление. По болезни владельца продается типа литографии при ней магазин для приема заказов в центре столицы. Ежедневно от 11 до 2 часов и от 3 до 7 вечера. Столярный переулок, дом 14, квартира 1. События после этого напоминали тщательно отрепетированный спектакль. Фредерикс улыбался и шутил, поздравлял с княжеским титулом, любопытствовал Сергея Александровича как здоровье сына. Владимир Александрович рассказал полупристойный анекдот в самый раз для курительной комнаты о гусаре и даме. Я тоже ответил тем же, поведав про беседу двух проституток и любви. И слова «это все русские придумали, чтобы не платить» вызвали искренне незамутненный интеллектом смех у всех присутствующих. Оба брата живо интересовались работой больницы для сифилитиков и моими жилищными условиями. Рассказ про сбрендившую вдову товарища министра воспринимался ими как фантастический боевик. Вспомнил вдруг песни Бетлов, и голос Маккартни в моей голове пропел «Все лучше с каждым разом», на что Лена издевательски ответил «Хуже быть не может. Кажется, это про меня». На нашей совсем нескромной вечеринке появилась еще пара великих князей. Николай Михайлович и Николай Николаевич. Последнего зовут младшим. Оба внуки Николая I, оба высокие, с подкрученными усиками, в военной форме, с генеральскими погонами. Владимир Борисович, мы же все очень хорошо знаем князя, думаю, он достоин приема в члены клуба. Вдруг сказал Сергей Александрович, решив, наверное, что с предварительными ласками пора и заканчивать. Все уже довели алкоголь в крови до нужного уровня и можно приступать. Но я сразу ответ дать не могу. Вы же понимаете, квота заполнена, превышать ее запрещено уставом». Очень убедительно отыграл удивление Фредерикс. «Возможно, временным членом». «Нет, это не выход», — включился в битву старший из присутствующих великих князей, Владимир Александрович. «Только постоянное членство. Мы с Сержем будем рекомендовать, и его императорское величество тоже». Внезапно я почувствовал, что у меня спина мокрая. «Что будет?» Зачем это делается? Хочешь разорить маленькую страну, подари ей авианосец. Какой вид судна сейчас впарит мне с милыми улыбками и похлопыванием по плечу? Надо изучить документы, возможно, имеются прецеденты, пробормотал барон. Я займусь этим. Сегодня же, буркнул ник-ник младший, а яхту доктор за два года приобретет 10 тонн водоизмещения сущая ерунда. А верхняя граница какая? Вдруг спросил я. «Да лишь бы не больше царского штандарта!» — засмеялся Сергей Александрович. «Сколько там? Пять с половиной тысяч тонн?» «Пять тысяч четыреста восемьдесят!» — невозмутимо поправил Фредерикс. «Сто двадцать восемь метров длины, экипаж — триста семьдесят три человека, из них шестнадцать офицеров. «Пожалуй, такую я сейчас не потяну», — улыбнулся я, и шутку тут же оценили мои собеседники. «Будет очень хорошо, Владимир Борисович, если вы выполните поставленную задачу в кратчайшие сроки», припечатал Владимир Александрович. «И давайте уже сразу перейдем к другой вашей ипостасе, раз мы так удачно встретились». «Вопрос по министерству. Пока Иларион Иванович в поездке с государем, вам, как говорится, карты в руки». «Это он про Воронцова-Дашкова, министра двора и уделов? Ну да, меня же представляли ему в Москве». «Да, ваше императорское высочество». Фредерикс выпрямился в кресле, хотя, казалось, он и до этого сидел, будто в жестком корсете. «Мне кажется, что наш доктор сейчас проживает в несколько стесненных условиях. Буквально в комнатах при больнице, вы же слышали? Это не соответствует его статусу». При этом Владимир Александрович мило мне улыбнулся специальной улыбкой лучшего друга, и я подумал, что надо уже идти в уборную и попытаться высушить промокшую насквозь сорочку. Или послать за свежей кого-нибудь ко мне домой. Может, у них тут есть специальный обменный фонд для переживших беседу с великими князьями?» «Надо подумать», — Владимир Борисович вправду прикрыл глаза, даже немного подкрутил кончик левого уса. «Недавно в казну поступил особняк Барятинского. Как вы знаете, его приобрели для герцога Лихтенбергского с супругой. Но Георгий Максимилианович не живет там». Фредерик замялся, посмотрел на великих князей, те, понимающие, закивали. Мол, мы в курсе неудачного брака еще одного внука Николая Первого. Супруги живут отдельно, в основном по заграницам. Здание, конечно, требует некоторого ремонта, но ничего особенного. Думаю, если Евгений Александрович обратится, можно рассмотреть такой вариант. Или попробуем подобрать что-нибудь еще. Обалдеть! Великий князь решает вопросы министерства двора в курительной комнате клуба. Нет, я понимаю, сословные ограничения, вседозвольность, «Но вот так, по щелчку пальцев?» Я рассыпался в благодарностях, пообещал в ближайшее время заехать на службу к Фредериксу. «От таких подарков не отказываются». «Так, с этим вопросом решили. Надо обсудить еще один». Владимир Александрович внимательно на меня посмотрел, покрутил сигары в воздухе что-то типа небольшой восьмерки. «Я слышал от брата, что у вас появилось лекарство, которое исцеляет многие болезни». Все, кроме Сергея Александровича, с удивлением на меня уставились. Вот и разрешилась загадка. На хвост хотят упасть. За крышу по-любому платить придется, а всех денег не заработаешь. Да, Владимир Александрович, ваш племянник выздоровел благодаря этому лекарству. Оно называется пенициллин. Пока в наличии есть пробная партия. Пока очень нестабильный препарат. Евгений Александрович, прежде чем колоть этот пенициллин, вставил свои пять копеек мой патрон. Испытал препарат на себе. Я снова попал под перекрёстие взглядов, на сей раз уважительных. И от многих ли болезней лечит новый медикамент? Теперь вопрос задал Николай Михайлович. Да не подготовились, что ли? Чувствую себя, как на допросе у московского жандарма. А эти, артисты, блин, шпарят как пописанному. По тем исследованиям, что мы делали в клинике профессора Склифосовского, больше полусотни. «Инфекция верхних дыхательных путей, ЖКТ, мочеполовой системы, ангина, скарлатина, атит и сифилис, гнойные осложнения. Вообще, коки очень хорошо лечатся». Князья тихо ахнули. «ЖКТ?» – переспросил Никник. -ник. «Ах да, простите, наш врачебный язык. Желудочно-кишечный тракт». «Что это за коки?» – уточнил Сергей Александрович. «Если совсем упростить, то они как раз и вызывают разные гнойные заболевания». Присутствующие начали тихо переговариваться, буквально на ухо, и даже обмениваться записочками. Да что происходит-то? Владимир Александрович тяжело вздохнул, сделал знак брату, чтобы не вмешивался. Евгений Александрович, к сожалению, вынужден сообщить вам, что пенициллин, все пробные партии забираются в казну, а также все исследования на данную тему, лабораторные журналы. Все будущие партии должны производиться только на казенных медицинских заводах под строгим контролем. Сначала они будут поступать в резерв армейской медицинской службы. Свободной продажи мы пока допустить не можем. Я буквально подавился рюмкой шартреза, который пил в этот момент. Откашлялся, ловя на себе сочувствующие взгляды великих князей. Так вот почему так мягко стелили. Как же так? Это лекарство может спасти миллионы жизней. Его ждут почти в любой операционной, в любом госпитале империи прямо сейчас». «А сколько раненых на войне может спасти пенициллин?» — резко спросил меня Владимир Александрович. «Тоже миллионы?» — пожал плечами я. «Мобилизационный резерв в Германии — 11 миллионов человек», — веско произнес Ник Ник. «Вы представляете, князь, что случится, если у нас начнется война с соседом, а у того будет этот ваш пенициллин?» «Тут-то я закрыл уже открытый для возражений рот. Новинки прогресса всегда имеют обратную сторону». Во-первых, военное значение. Во-вторых, быстрее их внедряют те, у кого более развитый промышленный потенциал. И Германия тут вне конкуренции. Прет как танк, говорят даже, что через пару десятилетий обгонит владычит сумарей по флоту. Хотя нет у меня уверенности, что не потечет. В России все секрет и ничто не тайно. Это я Ходаков мог отправлять в пешее путешествие по известному адресу. А если подкатит к простому микробиологу с мизерным жалованием, устоит? Да инфантильное рассуждение, что о достижениях надо сразу всем сообщать, никуда не делись. У нас же вроде дружба с Кайзером, выдавил я из себя. Я читал в газетах, что их величество даже на яхте вместе катаются. Это ничего не значит, буркнул Владимир Александрович. Сегодня друзья, а завтра враги. Уж больно покровительство наведет себя Вильгельм. Не считает нас за равных партнеров. Чуть ли не по плечу хлопает Никсу. Ник, ник поморщился от такой фамильярности, Владимир Александрович махнул рукой. Ничего-ничего, пусть князь привыкает. Раз уж мы взяли его в наш круг, то тут особые правила. Разумеется, на публике, Евгений Александрович. Да-да, я все понимаю. Нет, не уважают тут царя. Впрочем, Николай еще молод, только недавно коронован. Производство препарата надо наладить на заводе военно-врачебных заготовлений. Все необходимые полномочия вам будут выданы военным ведомством. У нас пока нет стабильного штамма, — пожал плечами я. Требуется продолжить исследование. — Вот там, под надзором жандармов, и продолжите, — хмыкнул Владимир Александрович. — Обещаю. За это чудо-лекарство вам будет предоставлена компенсация. — Я не нуждаюсь в деньгах. Думаю, русский медик вполне может пожертвовать пенициллин в казну за один рубль. Теперь уже князья смотрели на меня очень даже одобрительно. Они, конечно, от этого урвут кусочек, загадывать не надо, но я в этом участвовать не хочу. Пусть там стабилизируют, улучшают, но уже без меня. Будет компенсация несколько иного рода, взял слово Сергей Александрович. Об этом будет объявлено сразу, как только Никса вернется из заграничного вояжа. Господа, думаю, мы можем пока отпустить князя. Для первого раза впечатлений более чем достаточно. А нам надо обсудить ситуацию с Алексеем и флотом. Положение дел там стало совершенно нетерпимым. Я встал, поклонился присутствующим на чуть подрагивающих ногах, вышел из курительной комнаты. Лакей тут же плотно прикрыл дверь. И что это было? Нет, про Алексея все ясно. Телеги моряков в адрес семи пудов августейшего мяса дошли до адресата. Только спустившись на первый этаж, я все осознал. Сейчас я присутствовал на заседании тайного правительства. Вот эти люди, смоляющие кубинские сигары, рулят страной а Никса потом штампует и подписывает нужные им указы. Главный явно Владимир Александрович. Мой патрон идет в рейтинге номером 2, и, похоже, он завоевывает все больше и больше очков в этом теневом правительстве. Интересно, а кто допетрил про пенициллин? Номер один или два? Хорошо бы аккуратно разузнать. Очень пригодится на будущее. Испробовать прелести кухни императорского яхт-клуба я в этот день не сподобился так как аппетит внезапно куда-то пропал. Вышел на Большую морскую и не успел взмахнуть рукой, как извозчик подъехал. У них тут место прикормленное, без работы не останутся. Хотел сначала на Кирочную ехать в институт, но потом посмотрел на часы. Девятый час вечера, кого я там найти собираюсь? Маховая семь. Семь момент, есть. Блин, тут километр три, минут пятнадцать ехать, если не больше. Промокшая рубашка меня уже волновала мало. Лекарство, которое у Николая Васильевича хранится, бог с ним, мы его и так объявили заведомо нестабильным. И опять же, готовый продукт без знания технологической цепочки так себе добыча Да и вообще, в Питере ничего такого нет. Копия лабораторного журнала в сейфе у меня придется пожертвовать, но ведь не последнее. Результаты исследования у Склифосовского до да приятного аппетита. Сырые необработанные данные мало кому помогут. За рубль получили, так и претензий предъявлять нечего. Пожалуй, главное — всех участников предупредить, чтобы, когда с утра придут изымать нажитые непосильным трудом, не оказалось неприятным сюрпризом. Как же прозорливо я поселил Гюгенса в тайне от всех. Вот ему и первое задание — обеспечить сохранность наших образцов и документации. А то я знаю цепки ручки любого государства. Движение возможно только в одну сторону. Мало что назад получишь. Приехал домой, помылся, сменил одежду. И сразу легче себя почувствовал. А что, собственно, случилось? Ну, не взлетел проект, бывает. Да, ожидания будут порушены. Так ведь не потери даже, а недополученные прибыли. Надеюсь, производство инсулина никто не додумается увязать со здоровьем наших генералов. Отправил Вовку с записочкой к Гюгенсу. Пусть мчится в Москву, а потом и в Тамбов. Инструкции я ему расписал подробно, средств у него достаточно. Остается только ждать и надеяться. Но тут уже проявил себя норадреналин во всей красе. «Надо срочно куда-то идти и что-то делать». И я помчался через дорогу к соседу. Николай Васильевич принял меня в кабинете. Красиво сидел, монументально. Хоть портрет пиши. О чем я и сообщил ему прямо с порога. «Ну, на фотографическую карточку я еще высижу, а ждать несколько часов, изображая из себя скульптуру, увольте», — улыбнулся Склифосовский. Но чувствую, вы не о живописи пришли побеседовать на ночь глядя». Рассказывать, какие беды нас ожидают в ближайшее время. Я пригладил взъерошенные волосы, глубоко вздохнул, успокаиваясь. Собственно, уже свершилось. Да угадаю, лекарство кое-кому так понравилось, что решили наложить лапки. Вот ничем вас не удивить. Великий князь Владимир Александрович сделал предложение, от которого невозможно отказаться, я развел руками, а отдал пенициллин казне за рубль. Как говорится, не твори добра, не получишь в ответ ничего. Ладно, какие ваши годы, Евгений Александрович? Придумайте еще что-нибудь. Но пилюлю хоть подсластили? Срочно принимают в императорский яхт-клуб и продают особняк Баретинского. Что это хоть? Не слышал даже о таком. Склифосовский откинулся в кресле и покачал головой. Минуй нас пуще всех печали и барский гнев, и барская любовь. И не отпустят ведь теперь, так сказать, на волю. Что за дом? Да там дворец целый. Это рядом с институтом через Таврический сад пройти, а там по Сергиевской немного. Собственно, отсюда минут пятнадцать прогулочным шагом. Такая махина, да. Прислуги вам придется набирать, даже подумать страшно. Но зато я смогу, если все надоест, сбежать к вам пооперировать. Скажу жене, Агнес, дорогая, пойду прогуляюсь, а сам в институт и одну аппендэктомию за другой. Натужно засмеялся я. Что касаемо прислуги, то я как буже. Привез людей из Тамбова. Я рад, что вы не теряете присутствие духа. Кстати, к вам завтра могут заявиться жандармы, будут изымать остатки препарата. Первый раз, что ли? Пришлют какого-нибудь ротмистра, Тут будет долго кланяться и заикаться от волнения. Сколько их приходило уже, и у всех без исключения начинает заплетаться язык. Совсем уважение не проявили. Ко мне прислали всего лишь карнета. Это ж какого класса он? 12-го что ли? А ведь мог бы товарищ министра господин Зубатов по старой памяти прибыть. Никаких маски шоу с воплями работы и там он. Пришел поздоровался, представился. Вежливый, обходительный. Забрал копию лабораторного журнала, написал расписку на официальном бланке. Уточнил, есть ли у меня с собой еще какие-нибудь материалы, относящиеся к делу. Довольствовался устным заявлением, что нет, и ушел. Некоторые дамы лечат депрессию безудержным шопингом. Походила по модным лавкам, потратила пару годовых бюджетов в Самарской губернии и тоска отступила. Вот и я примерно то же самое сделал. Поехал в министерство двора. А что, ведь сказали заходить в любое удобное для меня время. Вот и зашел. Сразу после завтрака. Был соблазн сначала поехать на Сергиевскую, посмотреть на объект вблизи, но я преодолел эту слабость и поехал на Дворцовую площадь. Барон принял меня почти мгновенно, минут пятнадцать всего подождал, пока освободится. Владимир Борисович встретил довольно радушно, встал из-за стола, пожал руку. — Вы уж извините, что из-за меня лишние хлопоты образовались. — Пустое. Хорошему человеку намного приятнее услугу оказать, чем плохому. — Но вы меня совсем не знаете. Вдруг я не так хорош, как кажется? — улыбнулся я. — Зато я знаю Николая Алексеевича Моносейна. А он говорит, что каждый день им прожит только благодаря вашей операции. Не я один ее делал. Не стоит преуменьшать свои заслуги. Но, думаю, вы пришли насчет особняка Баритинских? Да, хотелось бы увидеть документы, ну и сам дома смотреть. Подождите немного, сейчас найдем вам помощника. И правда, минут через десять мы уже ехали в экипаже с чрезвычайно деловым, хоть и довольно молодым чиновником Виктором Павловичем Старицким. Коллежским ассессором по Министерству двора. Я подумал, что лучшего источника информации мне не найти, и спросил почти напрямую: Вы с бароном служите рядом. Не подскажете, как бы я мог отблагодарить его за хлопоты? Да вы что? Немного испуганно ответил мой спутник. И не думайте -с, Его Превосходительство никаких подношений не берет. Об этом строго указано всем. Но есть у него увлечение. Не знаю, может, марки собирает или монеты автомобилис. Стоит рядом с ним заговорить о самодвижущихся повозках, все закончилось совещание. Всех производителей знает, победители гонок, особенности каждой модели. Ну что ж, можно и так. Бенц Вело самая козырная модель сейчас. Целых три скорости и всего тысячи марок. Как сказал сам Фредерикс, хорошему человеку приятно сделать всегда в радость. Заодно и себе куплю один из первых Мерсов. Хватит уже кормить извозчиков.